Даже дети, включая грудных, должны были уничтожаться, если они, по несчастью, рождение принадлежат к аристократии или к прочим враждебным республике классам. Основной причиной поражения революции Ильич считал остановку гильотины. Как только гильотина остановилась, утверждал он, революция погибла. Не ошибки прошлого, — продолжал вождь, — прохаживаясь по кабинету мимо бледного Берия, сидевшего за столом для заседаний, все чуждые нашему обществу классы должны быть и будут уничтожены. С подобными делами, конечно, не следует слишком спешить, но и преступно слишком медлить. Поэтому в корне неверно, товарищ Берия, считать, что ваша работа завершится в первом квартале текущего года. Впрочем, она может завершиться и раньше, если вы правильно не поймете стоящих перед вами задач. Когда Берия вернулся домой, жена Нина и сын Серго заметили его бледность и дрожащие руки. Взглянув в наполненные ужасом глаза жены, Берия сказал, «Наверное, меня скоро снимут с должности». Порой даже ему было трудно органически вписаться в глобальные планы товарища Сталина. 10 января 1941 года Звонок из Вашингтона известил Черчилля, что в Лондон прибывает личный посланник президента Соединенных Штатов Америки Гарри Гопкинс. О миссии Гопкинса знала вся Америка, а следовательно весь мир. Накануне на пресс-конференции журналисты буквально вцепились в Рузвельта, пытаясь выведать причину поездки Гопкинса. Газеты опубликовали следующую стенограмму. Вопрос. Едет ли господин Гопкинс с какой-либо особой миссией, господин президент? Ответ. Отнюдь нет. Вопрос. Присвоили ли ему какой-нибудь ранг? Президент. О, нет. Вопрос. Господин президент. Можно ли определенно сказать, что господин Гопкинс не будет назначен новым послом? Президент. Как вы знаете, Гарри не обладает нужным здоровьем для этой работы. Вопрос, будет ли кто-либо сопровождать господина Гопкинса. Президент нет, и он не будет располагать никакими полномочиями. Вопрос, ему будет дано какое-либо определенное поручение. Президент нет, вам не удастся выудить ничего интересного. Общий смех. Примечание. Комментируя эту ремарку «Общий смех», Роберт Шервуд не без сарказма заметил, в те дни, кажется, легко было вызвать веселое настроение. Когда Черчиллю сообщили, что Гарри Гопкинс собирается его посетить, премьер недоуменно спросил, кто это. Примечание. Такой же вопрос задал и Сталин, когда в июле того же года Рузвельт направил своего ближайшего друга и советника в Кремль, чтобы вытащить Сталина из той выгребной ямы, куда тот провалился под грузом своих гениальных планов. Когда же парламентский секретарь, премьера Брэндон Бракен разъяснил Черчиллю, кто такой Гопкинс, Премьер тут же приказал расстелить перед ним все красные ковры, уцелевшие от бомбежек. Гобкинс добирался до Лондона в течение пяти суток, Пролетел в последний участок пути от Лиссабона в Пул на южном побережье Англии на летающей лодке компании British Overseas Airways. ежеминутно рискуя быть сбитым немецкими истребителями. Тем более, что немцы отлично знали о его поездке, но что-то у них, как обычно, не сработало. Бракен, которого Черчилль послал в пол встретить Гопкинса,